Страница 163, письмо 120, Николай Николаевичу Ге, отцу, 1888 год, февраля 13 -го, Москва. Спасибо, что порадовали меня письмом, дорогой друг, и такими хорошими вестями, что нашел на вас период работы. Примечание первое и второе. Помогай вам Бог, давно пора. Я это говорю больше себе, чем вам. И вместе с тем знаю, что никак нельзя заставить себя работать, когда привык работать на известной глубине сознания, никак не можешь спуститься на нее. Зато какая радость, когда достигнешь. Я теперь в таком положении. Работ пропасть начатых и все любимых мною. А не могу нырнуть туда, все выносит опять наверх. У нас все хорошо. Очень хорошо даже. Жена до нашего и будущего ребенка остается месяц, примечание третье. Илья женится на философовой. Вы, верно, знаете, славная, простая, здоровая, чистая девушка. 28 февраля и находится в том невменяемом состоянии, в котором находятся влюбленные. Жизнь для него остановилась и вся в будущем. Много вижу людей, все хороших, и это общение мне радостно. Колечку все ждут и грустят, что его нет. Все, потому что все его любят как-то особенно хорошо и сильно. У нас на днях была скоропостижная смерть Баленского, мужа-племянницы. Примечание четвертое. Все это как должно быть. И хорошо. Человек был очень хороший, простой, добрый. Теперь вдова, семью, детьми осталась. Бедная, долгов много. Но и это все хорошо, и много вызывает доброго в людях. Не могу никак видеть дурного, все только разнообразный материал для самого прекрасного, который от нас зависит из него выработать. Все последнее время читал и читаю Герцена, и о вас часто поминаю. Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние двадцать лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения, а то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган. «Передайте мою любовь Иоанне Петровне, Радуюсь, что ей теперь и лучше, и молодым вашим, и самым маленьким. Не нарисуете ли картинку о пьянстве? Нужно две». Одну большую, да еще виньетку для всех изданий по этому предмету под заглавием пора помниться". Ну, прощайте пока. Братски целую вас. Что хотите привести на выставку? Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо Г неизвестно. Второе. Г работал над картиной «Выход с тайной вечери». 31 марта родился сын Иван. И четвертое. Аболинский скончался в ночь с 3 на 4 февраля. Конец примечаний.